Глава 46. Об ужасном испуге, причиненном Дон Кихоту колокольчиками и кошками во время любовного приключения влюбленной в него Альтисидоры. Мы оставили великого Дон Кихота, погруженного в мысли, вызванные у него влюбленной в него Альтисидоры. Он лег в постель с этими мыслями, но они точно блохи не давали ему ни на минуту ни уснуть, ни отдохнуть. К этому присоединилась еще и забота о чулках, которые отказывались служить ему. Однако, так как время быстротечно и нет той преграды, которая могла бы удержать его, оно неслось верхом на часах, и быстро настало утро. Увидев это, Дон Кихот покинул мягкую перину, проворно облегся в замшевый свой наряд и надел дорожные сапоги, чтобы скрыть злоключение с чулками. Поверх всего он накинул ярко-красный плащ, на голову надел зеленую бархатную шапочку с отделкой из серебряного голуна, через плечо перекинул перевязь со своим добрым острым мечом. Взял в руки большие четки, которые всегда имел при себе, и очень торжественной и важной походкой направился в залу, где герцог и герцогиня находились уже одетые и, казалось, ждали его. И когда он проходил через галерею, здесь стояла Альтисидора и другая девушка, ее подруга, нарочно поджидая его. Лишь только Альтисидора заметила Дон Кихота, она сделала вид, что падает в обморок, но ее подруга подхватила ее на руки и стала быстро расшнуровывать ей платье. Увидев это, Дон Кихот, подойдя к ним, сказал, — Я уже знаю, какая причина этих припадков. — Но я не знаю ее, — ответила подруга Альтисидоры, — потому что Альтисидора — самая здоровая девушка из всего здешнего дома. Я никогда не слышала от нее ни единого «Ах!» «Во все время, что я ее знаю. Пусть настигнет гибель всех странствующих рыцарей, сколько бы их ни было на свете, если они все такие неблагодарные. Уходите, милость ваша, сеньор Дон Кихот, потому что бедная девушка не придет в себя, пока ваша милость здесь». На это Дон Кихот ответил. «Устройте так, милость ваша сеньора, чтобы этой ночью мне в комнату положили лютню». «Я, насколько сумею, утешу эту огорченную девушку, так как при начале любви быстрое разочарование является обыкновенно хорошо испытанным средством». И с этими словами он ушел, чтобы не возбудить подозрения в тех, которые увидели бы его там. Не успел он отойти, как упавший в обморок. Альтисидора, придя в себя, сказала своей подруге, «Нужно будет положить ему в комнату лютню. Наверное, Донкихот желает нам сыграть что-нибудь, и музыка эта будет неплохая, раз она исходит от него». Они тотчас же отправились к герцогине сообщить ей о случившемся о том, что Донкихот просил лютню. Герцогиня весьма обрадовалась этому и сговорилась с герцогом и со своими девушками сыграть с рыцарем шутку, которая была бы скорее смешной, чем опасной, и очень довольные они стали ждать ночи, наступившей так же быстро, как наступил день. Герцог и герцогиня провели его в приятных разговорах с Дон Кихотом. И герцогиня в этот день действительно на самом деле отправила одного из своих пажей, того, который в лесу играл роль очарованной Дульсинеи, к Тересе Панса с письмом к ней ее мужа Санчо Панса и с узлом платья, который он оставил, чтобы ей переслали его. И герцогиня поручила пажу подробно сообщить ей обо всем, что у него произойдет с Тересой. После того, как это было сделано и наступило одиннадцать часов ночи, Дон Кихот нашел в своей комнате гитару. Он настроил ее, открыл решетчатое окно и услышал, что в саду ходят люди. Проведя пальцами по струнам гитары и окончательно настроив ее как можно лучше, Он откашлялся, прочистил себе горло и тотчас же несколько сиплым, хотя и верным голосом спел следующий романс, который он сам в тот же день сочинил. Часто мощь и сила страсти спетель душу нам срывает, ей орудием служит праздность и досуг ей помогает Есть одно противоядие от любовного томления: шить, вязать, искать в работе и в занятиях исцеление. Пусть все девушки, что склонны выйти замуж, так и знают их преданное, их скромность, и она их украшает. Всякие странствующие рыцари, все в дворцах, что обитают, слегкомысленными шутят в жены, скромных выбирают. Хоть порою у хозяйки с гостем страсть мелькнет от скуки, но закат той страсти близок, он наступит в час разлуки. А любовь, что нынче вспыхнет и уж завтра угасает, никогда следов глубоких до души не оставляет, Как картину на картину рисовать не подобает, Так и образ той, что любишь, Остальных всех вытесняет. Врезан в сердце столь глубоко Дульсине лик прекрасный, Что его стереть и сгладить Был бы труд совсем напрасный. Ярко светит постоянство, Дух влюбленных возвышает В с любовью. Чудеса он совершает. Дон Кихот дошел до этого места в своем пении, которое слушали герцог и герцогиня, Альтисидора и почти все слуги замка, как вдруг из верхней галереи, выходившей как раз над самым окном Дон Кихота, спустили веревку, на которой было привешено более ста бубенчиков, и тотчас затем вытряхнули большой мешок, наполненный кошками у которых тоже были привязаны к хвостам бубенчики, только поменьше. Звон бубенчиков и мяуканье кошек произвело такой отчаянный шум, что даже герцог и герцогиня, которые изобрели эту затею, были поражены. А Дон Кихот, испугавшись, пришел в полнейший ужас. Случаю было угодно, чтобы две или три кошки вскочили через окно к нему в комнату, и метались здесь, из стороны в сторону, так что, казалось, точно целый легион дьяволов забрался сюда. Они потушили свечи, горевшие в комнате, и носились по ней, и себе выход. Веревка с привязанными к ней большими бубенчиками продолжала то опускаться, то подниматься, и большинство людей в замке, не зная в чем дело, были перепуганы и изумлены. Дон Кихот поднялся, обнажил свой меч, стал наносить ему удары по окну и громким голосом кричать «Прочь, злобные волшебники! Прочь, сборище колдунов! Я Дон Кихот Ломанчский, против которого ваши злые намерения бессильны и недействительны!» И затем, повернувшись к кошкам, которые бегали по его комнате, он принялся наносить им удары. Они бросились к окну и выскочили из него, но одна, которую удары меча Донкихота уж очень теснили, прыгнула ему в лицо и вцепилась ему в нос зубами и когтями до того, что Донкихот от боли закричал изо всей силы. Услыхав это, герцог и герцогиня догадались, в чем дело, бросились к нему поспешно в комнату и, открыв ее бывшим у них ключом, увидели, что бедный рыцарь изо всех сил сражается, чтобы оторвать кошку, вцепившуюся ему в лицо. Войдя в комнату со свечами, они увидели неравную битву. Герцог хотел разнять сражающихся, но Дон Кихот громким голосом закричал — Пусть никто не отнимает его у меня! Пусть дадут мне биться в рукопашном бою с этим демоном, с этим колдуном, с этим волшебником, потому что я сам покажу ему, кто такой Дон Кихот Ломанческий!» Но кошка, не обращая внимания на эти угрозы, рычала и цеплялась за него еще крепче. Наконец герцог оторвал ее и выбросил за окно — А Дон Кихот остался с расцарапанным лицом и не совсем неповрежденным носом, хотя и очень раздосадованный. Почему не дали ему окончить битву, которую он так непреклонно вел с этим негодяем-волшебником? Послали за маслом де Апарисио, и сама Альтисидора лилейно-белыми руками своими наложила повязку на все его раны — И, накладывая ее, сказала тихим голосом: Все эти несчастья случаются с тобой, рыцарь, каменного сердца, за твой грех, за костенелости и упрямство. дай-то Бог, чтобы твой оруженосец Санчо забыл бичевать себя, и очарование не было снято с столь любимой тобой Дульсинеи, и чтобы ты никогда не мог насладиться ею, и не разделил бы никогда с нею супружеского ложа, по крайней мере, до тех пор, пока жива я, которая боготворю тебя. На все это Дон Кихот не ответил ни слова, а только испустил глубокий вздох и тотчас растянулся на постели и поблагодарил герцога и герцогиню за их милость. И не потому, чтобы этот кошачий сброд с их бубенчиками и волшебством Внушили ему страх, а потому что он увидел добрые намерения герцогской четы прийти ему на помощь. Герцог и герцогиня оставили его отдыхать и ушли, огорченные дурным исходом изобретенной ими шутки, так как они не думали, что приключение это могло обойтись так дорого и тяжело Дон Кихоту. Оно стоило ему пяти дней заключения в комнате и лежания в постели — где с ним случилось другое приключение, более приятное, чем последнее. Но историк не хочет теперь рассказывать его, чтобы вернуться к Санчо Панса, который оказался очень деятельным и забавным в своем губернаторстве».